Глава 15. Благое дело. Расставшись с Васей, я неожиданно заскучала. Даже прогулки по центру Москвы потеряли прелесть Мартовской навязны. Теперь я больше увлекалась зелёными скверами и набережной. Воздух чище. Большой важный город не имел в должном количестве и качестве общественных туалетов. потому каждый гость, либо старожил, особенно низшего сословия, справляет нужду, где нужда собственно прижмёт, то есть в ближайшем закоулке у подходящего забора. А вокруг обширных рынков сорит острая смесь запахов рыбы, битой птицы и внутренностей крупного скота. Собаки бродячие попадаются, некоторые с оборванными верёвками на шее, худые, лохматые. Зато кошки почти в каждой лавке толстущие, важные, крыс истребляют, и у хозяев в большом почёте и обожании. Недавно и мы питомцем обзавелись, но тут история длинная, надо рассказывать по порядку. Однажды слышу я у чёрного входа слезливый разговор. Прачка Татьяна чистое бельё принесла и жалуется Марфе Ефимовне на свою бароню. Пашпорт мой у себя в комодике спрятала, никуда не пускает. Надумала на пропоице женить из бывших своих дворовых. Ой, горе мне, сироте, пропаду. И заступиться некому, сочувствовала Марфа Ефимовна, одновременно пересчитывая полотенце в корзине. Ты, девушка, добрая, скромная, лицом не дурна. Должен найтись порядочный человек. Дворник наш Гаврила за мной ходит, только я его боюсь, шёпотом призналась Татьяна. А что так? с повышенным интересом спросила Марфа Ефимовна. Ростом велик, плечами широк, да разумом порой ровно дитя, и с рождения не мой. Ещё в распутицу собачку подобрал у реки, выходил, выкормил, крепко прикипел сердцем, а нынче а на чем-то барыня не угодила, велит согнать со двора. Гаврила не даёт, сердито мычит и кулаками грозится. Спор, ругань. Меня послали его усмирить. Так ноженьки сразу подкосились, квыляю ровно на казнь. А Гаврила мне знаки делает и палочкой чертит на песке: "Пойдём вместе, найдём хорошее место в городе, а то и в деревню вернёмся". Не в деревне можно честным трудом прожить, рассудила Марфа Ефимовна. Не сдюжу я на крестьянской работе, всхлипнула Татьяна. Спроси свою хозяишку, может, собачку возьмёт, чтобы Гаврилу барыня не бронила. Надоела твоя псина кричит, утопи или удови, чтобы с глаз далой. А я так разумею, Гаврила Только ради меня все нападки терпит, иначе давно бы ушёл. А собачка весёлая, мушкой кличют, только нельзя оставить никак. А Гаврилу я знаю, утопит ведь и сам сойдёт со двора. Вольному воля, рассеянно кивнула Марфа Ефимовна. Татьяна прислонилась к дверному косяку, сжала находуи груди красные, натруженные руки. А я-то как же останусь? «Кто еще приголубит? Леденца сахарного сунет тайком или одарит лентой? Я ведь чую. Ласковый он мужик, хоть и немой. А уж ты про собачку не забудь, Марфа Ефимовна. Вдруг согласится твоя хозяйка». Так появилась у нас во дворе конура, а в ней маленький, бойкий, сторож, мушка. Пару ночей она тосковала на новом месте, потом привязалась к архипу. И скоро стало есть у него с руки, позволяло гладить и вычёсывать шерсть. Но этим дело не кончилось, она, напротив, получила большие последствия. Я решила поучаствовать в судьбе одинокой прачки и отправила к вредной барыне господина Самарского на переговоры. Роль свою он выполнил блестяще, убедил старуху, что я довольна работой Татьяны. Стирка и глажка тонкого белья я желаю её себе эксклюзивно заполучить. Извольте документ предоставить и всё такое. Бабуля оказалась в кремень, но Самарский тоже не сдавался. Через неделю его визитов Татьяне выдали паспорт, уговорили остаться с повышением платы, не волить за мужеством перестали. Я хотела наградить Самарского за хлопоты. Но он в первый раз отказался брать у меня деньги. Гордо вскинул голову и заявил. «Ах, Алёна Дмитриевна, если б вы знали, какое дивное знакомство я приобрёл через ваши заданницы, в случае успеха не вы мне, я вам хорошо приплачу». «Алексей Палыч, уж не намерены ли вы приударить за пожилой дамой?» Театрально ужаснулась я. Он самодовольно хихикнул в ответ. Старушенце с гонором, конечно, но курит добрый табачок и любит сказки бесстыдные. Я так полагаю, недолго ей свет коптить. Богатство сверх меры, может и меня в завещание впишет. Не посидеть бы вам раньше отpostcss их забот, заметила я. Самарский вольяжно закинул нога на ногу. Бака человекончиком лакированные туфли с протёртой подошвой никогда от любовных баталий не бегал. А если между пальбой и коньяк хороший подают, так от чего бы не потрясти забралом и тут же метнул своё длинное нескладное тело на мой диван. А какой занятный альбомчик встретился мне вчера на ходынке. Студент столичный так обнищал что взялся продавать свои книги, а при них рисунки с видами Града Петрова на Неве. Обещал сегодня и московские пейзажи принести, да, видно, совсем занемок. Он сам рисует? В Академии художеств учился, но средства кончились. Меценат перестал высылать из провинции, пришлось бросить. Я посмотрела тетрадку с чёрно-белыми набросками городских улиц, памятников и площадей. Всколыхнулась душа. Алексей Петрович, а как можно побыстрее из Москвы в Петербург добраться? Поезда ходят. А как же? Николаевская железная дорога 20 лет назад проложена. Первым классом рублей 19 билет станет, вторым дешевле. А времени, времени сколько займёт маршрут? Загорелась я. Самарский задумался, собрал гармошкой высокий и бледный лоб. Полагаю, за день можно успеть. Желаете совершить ваяж? Пока строю планы. Но как бы мне студента художника повидать? Найдите его, Алексей Петрович. Может, человек из последних сил рисовал. Надо помочь. Ваше слово приказ. Хоть рыбку золотую сад на морскове, а про дедушку Егора ничего не слыхать, перебила я. У Самарского была целая сеть осведомителей разных сословий и возрастов. Я очень надеялась отыскать след пропавшего родича, но при всем старании порадовать меня сыщики не могли. Зато слух прошёл, несколько нескромный для вашего уха. Надо ли вас тревожить, Алёна Дмитриевна? Хитро прищурился Самарский. Валяйте, чего уж там, разрешила я. А сама думаю, наверно, опять против Перекатова будет козни строить. А нет. За рекой в лавках болтают, будто вы, Алёна Дмитриевна, мальчика в сапожной мастерской навещаете. «Так, так», – насторожилась я. «Так вот», – радостно заявил Самарский, «будто этот мальчик есть ваш незаконно рожденный сынок. В юности прижили от знатного человека и бросили, а теперь получили большие средства на содержание и вспомнили старый грех». «Все-то у вас о грехах да старых долгах?» – небрежно буркнула я. «У кого что болит, короче». а на каждый роток не накинешь платок. Ладно, разберёмся». Я хоть и улыбалась беспечно, мол, не возьмёшь голыми руками и досужими слухами, а новость меня зацепила. На другое же утро покатила я в сапожную мастерскую и потребовала, чтобы ко мне Данечку привели. А как увидела у него распухшее ухо да заплаканные глаза, Без лишних слов выложила на обшарпанный верстак горстку серебряных монет и велела выдать личные пожитки ребёнка. Так и увезла своего сыночка с тощеньким узелком. Дома велела Марфе Ефимовне нагреть воды и приготовить корыто. Как начали Даню мыть, обе чуть не ревели. Кожа до кости, волосёнки завшивлены. на затылке вовсе выдран клок. Это мне тётенька Игнат Филиппович в тряску на воздусях устроил, за волось я сзади поднял, а потом как шваркнул рукой позаду, так я повалился на пол и обмер. За что же, данечка, выдохнула я. Самовар уронил, да угли рассыпал. Ох, и тяжёлый. Я его тётенька дважды подогревал гостям. А на третий раз до самого верха налили, так удержать не смог. Да еще с недосыпу глаза слепались. Не видел, куда иду, а сынок хозяйский ножку, кажись, подставил. За то, что отказался ему лучшую бабку отдать. А От дедушке память, как можно сменять, даже на пряник, что с Пасхи остался. Ребра Данины часто вздымались. Горло дышало со свистом. Не отдавайте меня назад, тютенька. Я Христом Богом клянусь, буду всякую работу у вас делать, и воду носить, и дрова колоть. Мал ты ещё, за дровами-то следить. Вздыхала Марфа Ефимовна. Хватит с тебя и картошки чистить, а голову придётся остричь наголаю. Нам твои букашки в хозяйстве не надобны. Как бы ему раздобыть одежды, позаботилась я. А в доце я скажу, завтра принесут. У ей племянников куча. На денежку или на хлеб сменяем, а после новую сладим, если прикажете. Долго ли у нас Даня будет гостевать? Марфа Ефимовна смотрела на меня с плохо скрываемым любопытством. Может, и впрямь искала сходство между мной и мальчиком. Конечно, родня, опираться не стану. У обоих глаза светлые и смелые, а носы курносые слегка, и говорок быстрый. При моих капиталах никакие сплетни не страшны. Останется Даня, поживёт здесь, сухо сказала я. В церковь не хожу, нищим подаю редко, так хоть одно доброе дело. Бог с вами, матушка, сплеснула руками Марфа Ефимовна. Вашей милостью живы и во всём достаток имеем. Некий Форт духом воспрял, деньныё ношно за вас молитву возносит, архип тоже. Меня смущали эти разговоры. Попросила накрыть на стол в кухне и Даню покормить. Надо же было видеть, как жадно принялся он хлебать супчик куриный, нарочно заказала лёгенькие сварить, а места и колбаски. Немножко дала, чтобы не закрутила живот от избытка непривычной пищи. В сапожной мастерской на пустых щах сидел, до да чёрством сером хлебе. «Доктора завтра позовём, пусть посоветуют насчёт шишки на затылке. Мась надо купить. А я сейчас ромашковый компресик приложу или кашицу из бодяги. Всё и пройдёт к утру». Данечка, накушавшись, прямо на стуле задремал. И я невольно вспомнила Васю. Сейчас бы отнес мальчика до кровати. А после повел меня в сумерках слушать коврагу соловья. Эх, не судьба. Пришлось звать работника посолиднее и постарше. «Никифор Демьянович, можете переложить с нового жильца на место ночевки». «Слушаюсь, Алена Дмитриевна». «Не тяжеленько вам будет», – обиделся старичок. фыркнул в седую раздвоенную треугольниками бородищу и сердито процедил: "Та ещё ханек, едва наберётся пуд живого веса". Устроив Даньчку поудобнее, я сверилась с записной книжкой, куда заносила всякую полезную информацию, в том числе единицы мер и весов. В пузе чуть больше 16 кг. Но это уж не киф Радемянчик хватил насчёт дани. Да были бы целы косточки, а мясо нарастёт. Тётя Алёна, а жалко, что у вас коровы нету или лошадёнки какой. Уж я бы их пас исправно. Я страсть, как любил с дедом в ночное ходить. Сердце щемит от его наивных признаний. Никто у меня прежний тёти Алёны не называл. чудно